На главной площади было не протолкнуться. Мы лавировали в толпе, стараясь не потерять друг друга. Сложная задача. То и дело я упускала своих спутников из виду. Звучала волынка, воздухом ширились аппетитные ароматы еды. Кто-то готовил шашлык-башлык. Вот вам и фестиваль одиноких сердец. Одиноких-то на самом деле не видно совсем. Все как-то по парам, по группам веселятся, пьют, пляшут, и жар цвет никто не ищет совсем. Явно не из-за древней сказочки народ собрался, а просто покутеть, расслабиться. Пойдем с нами, к р а с и в а я Тронул меня за руку бородач, на которого случайно наткнулась. Я не дам тебе скучать. Я оглянулась: Ара на Рик и м и л и и и след простыл. В Светло-зеленых глазах незнакомца плясали смешинки, чтобы их рассмотреть, мне пришлось изрядно напрячь шею, задрав голову. Мужчина был даже выше сторма, могуч, плечист и крепок. А мне так хотелось отвлечься и хоть на минутку забыть обо всех неприятностях этого мира. Куда приглашаешь? Не смело улыбнулась я. В кабак, в таверну, на озеро. Золото есть. в о о д у ш е в и л с я незнакомец. А хочешь пойдем в лес искать жар цвет? И глазами так хитро блеснул, что я сразу догадалась, эту сказочку он не одной наивной деве уже скармливал. Что ты там застопорился, рок? К нам подошел такой же великан в шкурах и коже, только помоложе. Братья, они что ли? Отпусти, я передумала. Попыталась освободиться, но легче было камень сдвинуть, чем вырваться из крепкой хватки этого бородача. И взгляд его тут же п о с у р о в и л сделался жестким, напряженным. Вот теперь мне сделалось не по себе. Это вам не драконов поджаривать, когда знаешь, что ничего тебе все равно не сделают. Тут же такая аура опасности проявилась, что желудок в узел завязался. Глянь, Вель, какая разноглазка! Улыбнулся Рок, поглаживая мою запястье. Разве я могу ее упустить? Вдруг моя половинка? Чем фестиваль не шутит? Хмыкнул в кулак Вель. Эта дева занята. Появился, словно из ниоткуда, недовольный Аарон. Руки прочь! Ты сказал. Набычился Рок, не спеша послушаться. Никаких м е т о к на ней нет. Встал рядышком Вель. Значит, свободно. Замужние по фестивалю в Н.Ш. е а стают, и х и т н е н ь к о заметила подошедшая Эмилия. Нарисовалась, я сцедить. Еще одна красотка. Ослепительно улыбнулся Вель, драконица только больше грудь выпитила. Все достоинства на показ. Пойдешь со мной? Аарон еще больше потемнел лицом. С каких пор дикие псы такие жадные на чужих дев? Пренебрежительно с п л ю н у Лоранский. С тех самых, как драконы перестали дрожать за свои хвосты. Прорычал, не уступая ему во взгляде Рок. Нарываешься? Шагнул вперед Аран, в его глазах уже во всю п л я с а л о драконье пламя. Я за свое, ваши глотки не пожалею. Так ты уже определился? Какая твоя? Разноглазая или пышногрудая? Хмыкнул Вель подмигивая Эмилии. На два хвоста не н а п а с е ш ь с я Аран глянул на драконицу, потом на меня. Другие, может, и не заметили, а я четко уловила, что выбор для него и не стоял, в проигрыше попаданка. Давно я не разминал косточки хорошей драки. Внезапно появился Рик. Мне как раз не достает шкур кипцов для смертельного эликсира. Подсобите. В руках некроманта горело зеленое пламя, а на губах играла злая, предвкушающая улыбка. Какая драка, когда меня забыли? Возмутилась запыхавшаяся Кэтрин. Она спешно раскрыла блокнот, поднесла к нему ручку и нетерпеливо скомандовала: «Можете начинать, я готова». Рок отпустил мою руку, я успела юркнуть за спину Кэтрин и закатал рукава. Его предплечья венчали татуировки, руны и массивные золотые браслеты. Не нужно драки, я с удовольствием проведу вечер в компании таких приятных о б о р о т н е й Том н о промурлыкала б л о н д и е поманив братьев пальчиком, двинула вперед по улице. Рок и Вель весело хмыкнули и, кинув победный взгляд на Лоранского, поспешили за ней, обо мне мужчины забыть забыли. Эмилия! Прорычал ей вслед раздосадованный Арон, но блондинка даже не обернулась. Эмилия вернулась в номер поздно вечером и мигом вывела Арона из себя, а я оказалась невольной свидетельницей н е л и ц е п р и я т н о й сцены. За стопкой матрасов п у с т и тесно, но зато тепло и драконы не кусают. Все дело в том, что от нее заверсту несло чем-то странным, от чего Аарон позеленел от злости, а сама она довольно любовалась стопкой коробок с подарками, которую заботливо внес Горик и расположил в углу. Вышла пирамида Хеопса, не меньше. Что это? Потребовал ответа Лоранский, сложив руки на груди и гневно раздувая ноздри. Кажется, будто он видел насквозь и ему жуть, как не нравилось содержимое. Не видишь, подарки? Вот, как одаривать даму надо. Аарон, учись. Блондинка смерила мужчину высокомерным взглядом. Похоже, между этими двумя пробежала даже не черная кошка, а черный ящер. Ты знаешь, я никогда не скупился на тебя, но спускать деньги на ветер мне не позволяет мое голодное прошлое. з а ш и п е л от злости Аарон. Сжечь ценные бумаги для меня не развлечение, а сумасшествие. Ты просто не готов на все ради меня. Как говорил, фыркнула Эмилия, открывая маленькую коробку и примеряя к шее ожерелье из ярких камней. Арон смотрел на украшение как на гадюку. Мое прошлое ничуть не с о е т в о его. Эмилия достала шляпку с золотым тиснением, провела пальцем по краю и раздался странный треск, будто там проходит линия высокого напряжения. Я больше в такой жизни ногой, а уж как я этого добиваюсь, мое дело. Никогда не скрывала свою цель выгодно выскочить замуж. Но ты не мой кандидат, прости. Я долго в е л а с ь на твоей р о с к а з н и а ты оказался сыном уличной торговки. Я выйду только за аристократа. Моя мать честно зарабатывала на жизнь. Процедил сквозь зубы Арон. Не спорю. Легкомысленно пожала плечами Драконица. Но для себя я хочу другой семьи. А ты знаешь, дорогая Эмилия, что семья это не только супруги, это еще и дети, а ты их надух не переносишь. Лоранского п о т р я с ы в а л а от эмоций, и я боялась мгновенного оборота. Только я готов т а к о е терпеть. Мне даже стало неловко из-за того, что оказалась свидетелем такой личной сцены. Но чтобы выйти, придется выдать себя. Нет, у ш к и лучше я тут тихонечко посижу. Почему я должна п о р т и т ь фигуру ради пары мелких вопящих ртов? Эмилия закатила глаза и криво усмехнулась. Мою мать я не заботила, меня никто не ласкал, так почему я должна заботиться о ком-то? Я ничего не должна этому миру. Аррон подошел ближе и дотронулся до руки девушки, от чего та тут же дернулась. Да ты даже прикосновение с трудом выносишь. Не в ы с о к о л и планку задрала? За все эти коробки знаешь, чем расплачиваться надо? Натурой. Напирал мужчина. Без тебя разберусь. Отбежала в сторону девушка. Здесь есть ради чего потерпеть расстыл оранский у нас непробиваемый, но уже н ж е запасной вариант. Сдается мне таких запасных умиле и в о з о и маленькая тележка. Арн же тешил себя иллюзией, сейчас она похоже трещала по швам. Врёшь! Разорялся он. Ты понимаешь, что твои зелья несут временный эффект. Потом наступает привыкание. Вон с торм уже не реагирует. Одного тебя никак не отпустит, я посмотрю. б л о н д и н к а выдвинула самую большую коробку и показала внутрь. Видишь, сколько с л и т к о в мне подарили только за красивые глазки. Так что проживу с ними и без детей, как нибудь, без твоей помощи. Ты помнишь нашу первую встречу? Аррон не отрывал взгляда от девушки. На д р а к о н и х играх, ну конечно, я не страдаю провалами в памяти. Пожала плечами девушка. А что? Помнишь, как ты нас со стормом, лбами с т а л к и в а л а вечно, смея, с ь что нам бы родиться братьями, вышло бы за обоих. И н и ч у т ь не смутилось подобного напоминания Эми. Аррон шумно набрал воздуха в грудь, словно собирался с силами перед тем, как выпалить. Так мы братья, у нас один отец. Пусть я и сын нищенки, но отец аристократ. Не ожидала? Ты врешь, покачала головой девушка. Нет, а теперь живи с этим. Отец тебя признает? Эмилия подошла вплотную к Карну и заглянула в глаза. А это имеет значение? Мужчина в и д и м о сглотнул, кадык дернулся. Боже, я не могла смотреть его полные боли сердечный тоски глаза. Конечно, раз у нас сегодня такой открытый разговор, то я скажу откровенно, что рассматриваю тебя кандидатом только, если отец тебя официально примет. Пальчики девушки побежали вверх по груди золотого дракона. Не бывать такому. х а р о а н поймал ее пальцы и сжал. Значит, ты в пролете, как и всегда, и не мешай. в и д и ш ь у меня перспективный жених наклюнулся в этом захолустье. На фестиваль приехал, холост, богат и молчалив. Отличное сочетание. Эмилия развернулась на каблуках, встряхнула волосами и пошла разбираться с подарками.